Глава 22. Решение судьи. Растолкнув небольшую толпу, Мария подошла поближе к разъярённому эльфу. А вот и его жена. Обиженно работодатель ткнул пальцем в сторону девушки. Что произошло, уважаемый господин? Удивлённо поинтересовалась та. А то, что твой муж обмакнул меня в навоз. Крик переходил в визг. Может Вы проходили мимо и поскользнулись, а Джейка пытался вас поднять и неудачно уронил обратно. Ты что, несёшь, лекарка? Тащите его к судье. Там и разберёмся, кто кого и куда макал. Чуть ли не в приказном порядке прорал разгорячённый эльф. За что тут же схлопотал древком копья по спине. Ты говори да не заговаривайся. Перед тобой благородные стражи порядка, а не твои слуги. Взяли. Начальник стражи указал на обоих виновников переполоха. У судьи и решим, кто прав, а кто виноват. Меня за что? Я пострадавший. Вновь начал надрываться высокий эльф, а потом повернулся в сторону Джея и зло произнёс: "Ты у меня ещё попляшешь, штраф заплатишь и бесплатно на меня будешь работать". Мужчина в ответ только усмехнулся и промолчал. Вся процессия Крича любопытный народ, прошествовал в сторону небольшого здания с высоким кирпичным забором. Мария постаралась приблизиться к мужу. Джейкаб у судьи веди себя спокойно, придерживайся версии, что я звучила, а лучше совсем молчи. Девушка оттолкнула мужчину в бок. Женщина, отойдите от задержанного. Начальник стражи строго посмотрел на травницу, так и внуло и отстала на шаг. Во дворе суда был накрыт обеденный стол, за которым сидел брутальный статный мужчина, черные блестящие волосы, красивые карие глаза, волевой подбородок и грозный взгляд. Маша собрала волю в кулак, поискала в себе народившуюся актрису и кинулась вперед, но запнулась и упала на колени от сильной боли в ноге, и из глаз брызнули слезы. Джейкоб было дернулся на помощь жене, но его окутала магическая веревка. а в спину уткнулись копья. Падать ниц она не собиралась, хотела устроить небольшое представление, но все же вышло, как нельзя кстати. «Господин судья!» Сквозь слезы прошептала несчастная. «Не судите строго моего мужа! Он ветеран войны!» Маша на секунду замерла, сматриваясь в темные глаза. Поняв, что слово «ветеран в этом мире понимают», продолжила «вот». Он воевал, был сильно ранен в боях, потерял память, не всегда хорошо соображает. Прошу для него снисхождения, не наказывайте малю. Это я виновата в ситуации. Отпустила его на заработки, решила, что ему уже можно. Поднимитесь, уважаемая. Ну что же вы в пыли-то сидите? Судья быстренько вскочил, отодвинул стул и подбежал к удивлённой Марии. подал ей руку, пригласив за свой стол. «Вы застали меня врасплох! Обеденный перерыв, а тут толпа! Да еще такая прекрасная женщина падает в пыль! А может, вы отобедаете со мной?» Карие глаза внимательно посмотрели на Машу, поменяли цвет на медовый, а зрачки стали вертикальными. «Но, господин судья!» попытался возразить эльф, Этот недомагик меня оскорбил. В навоз смокну. Я требую справедливого суда. Хорошо. Будет суд, и обязательно справедливый. Рыкнул мужчина и оставив непонимающую Машу сидеть на стуле, спустился к задержанным. Так. Ветерана, пострадавшего в битвах, отпустить. А эльфу пять палок по пяткам. Суд окончен. Расходитесь по домам. «За что? По пяткам?» — вызывал эльф, которого тащили за дом в пыточную. «Как за что?» Судья практически нос к носу встал с возмущающимся мужчиной. «За неуважение к суду. Или ты думал, что безнаказанно можешь повышать на меня голос, подрывая мой незыблемый авторитет? А за то, что я тебе преподаю урок, раз ты не знаешь прописных истин?» Добавлю-ка я тебе ещё пять палок. Исполнять. Облечённый властью мужчина кивнул страже и улыбаясь, повернулся в сторону Марии. Девушка нервно моргнула. Двор быстро опустел, и только Джейкоб остался на месте. Свободен. Что стоишь? Судья сызволил обратить на него внимание. Жене скажи спасибо за то, что она такая красивая. и любящая. Джейкоб сделал шаг вперёд. Господин судья, не знаю вашего имени. Мы совсем недавно переехали сюда. Маша попыталась встать. Для вас прекрасная незнакомка. Господин Гидерит Букер или просто Гидерит? Мария, живу на окраине, новая травница, а это мой муж Джейкоб. Представилась девушка. Ах, какое редкое имя. Не слышал такого. Мария. Потянул тот, словно пробовал имя на язык. Джейкаб свободен, а с вами Мария. Мы обсудим боли в моей спине. Господин Гидерит, я же попросил просто Гидерит. Мужчина поднёс к губам руку девушки. Джек в один прыжок оказался рядом с мужчиной и выдернул ладонь жены из лап наглого судьи. "Что? Ты всё ещё тут?" Судья начал менять ипостась, плечи расширились, уши вытянулись. "Господин судья, не злитесь, но мой муж пока действует спонтанно, необдуманно. Как придёт в себя, то сразу принесёт вам свои извинения. А теперь прошу нас извинить." Меня ждут мази, лекарства, пациенты. Девушка, трясясь от страха, затронула руку лапу в трансформации. Мужчина моргнул и тут же пришёл в себя. Улыбнулся девушке, истолковав её прикосновение по-своему, и произнёс: "Да, конечно. Не время и не место. Я сам приду за мазью на днях". И очень пристыдно посмотрел на рыжеволосую красавицу. головной платок, который давно лежал в пыли. Девушка, не зная обычаев, на всякий случай поклонилась судье и решила, что можно идти домой. Сделала шаг по направлению к ворот, но, похоже, её муж был против. Он, не отводя взгляда от судьи, тихо произнёс: "Она моя". Увижу рядом вызов на бой чести. О, так ты, оказывается, не полностью потерял память. Плечи Оборотня вновь расширились. Мария мысленно застонала, перебирая в голове варианты выхода из ситуации. Судья долго церемониться не будет. Отправят обоих в пыточную, а ей ой как не хотелось. В голове крутились только две идеи: заплакать или упасть в обморок. Но тут у ворот раздался громкий капризный голос. "Дорогой, это просто невообразимое!" Меня пытались обмануть в ювелирной лавке. Тебе нужно разобраться с этим гномом. Он просто хам.